Луи Бояр «Всевидящее око» Посвящается а А.Дж. Скорбь по усопшим — единственная скорбь, с которой мы не желаем расстаться. Вашингтон Ирвинг. Сельские похороны. Меж черкесских садов благодатных, У ручья, что испятнан луной,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 Изначально святилище Афины. Конец примечания. Завещание Гасса Лендера. 19 апреля 1831 года. Через 2-3 часа. Трудновато определить. Наверняка через 3 или самое большее через 4. Короче говоря не позже, чем через четыре часа я буду мертв. Я говорю об этом, потому что появилась возможность увидеть вещи под другим углом. Последнее время, к примеру, меня стали интересовать мои пальцы, а также немного покосившаяся самая нижняя планка в жалюзи и побег глицинии, что за окном, Он растет в сторону от основного стебля и болтается, как веревка на виселице. Раньше я этого не замечал. Есть еще кое-что. Прошлое надвигается со всей мощью настоящего. Все люди, что окружали меня, разве они не толпятся вокруг? Интересно, что мешает им сталкиваться лбами? Вон, у очага, олдермен из Гудзон-парка. Рядом с ним моя жена в фартуке, она сыпает залу в банку. А кто это наблюдает за ней? Да это мой лабрадор-ретривер. Дальше по коридору моя мать, она никогда не переступала порог этого дома, умерла, когда мне еще не было двенадцати, гладит мой выходной костюм. Что любопытно, ни один из гостей не заговаривает с другими они строго придерживаются этикета, и я не в силах изменить правила. Правда, должен отметить, не все следуют правилам. В течение последнего часа мое ухо терзал, по сути, рвал на части, некто Клодиус Фут. 15 лет назад я арестовал его за ограбление почты Рочестера. Какая несправедливость!» У него было трое свидетелей, которые клялись, что в тот момент он грабил почту Балтимора. Фуд тогда пришел в ярость, вышел под залог, исчез из города, вернулся полгода спустя и, помешавшись из-за холеры, бросился под колеса пролетки, болтал до смертного порога и сейчас все еще болтает. «О, это целая толпа, вот что я скажу. Я то обращаю на нее внимание, то нет» в зависимости от настроения, в зависимости от угла, под которым солнечный свет падает в комнату. Должен признать, что иногда мне хотелось бы побольше общаться с живыми, но в последнее время они приходят все реже. Пэтси больше не появляется. Профессор папая сейчас в Гаване, измеряет тамошние головы. А что до... «Него? Ради чего ему возвращаться сюда? Я могу звать его только мысленно, и как только это делаю, я начинаю слышать наши беседы. Сегодня вечером, например, мы обсуждали душу. Я не убежден, что она у меня есть, он же считает наоборот». Было бы забавно и дальше слушать его рассуждения, если бы он не был так ужасно серьезен. С другой стороны, никто никогда не давил на меня в этом вопросе. Даже собственный отец, пресвятарианский проповедник, он был слишком занят душами своей паствы, чтобы грубым ботинком наступать на мою. Примечание. Пресвятарианство. Направление протестантизма, основанное на шотландской версии кальвинизма. Конец примечания. Снова и снова я говорил «Ну, может, вы и правы». От этого он только сильнее распалялся. Заявлял мне, что я ухожу от темы, требуя эмпирического подтверждения. А я спрашивал «В отсутствие такового подтверждения, что еще я могу ответить, кроме «Может, вы и правы?». Так мы и ходили по кругу, пока однажды он не сказал «Мистер Лендер, придет время, когда ваша душа обернется», и окажется с вами лицом к лицу в самом эмпирическом виде, когда будет отлетать от вас. Вы будете цепляться за нее, но тщетно. Так разглядите же ее сейчас, как она расправляет орлиные крылья в своем диком гнезде». «Да, он такой фантазер. Совершенно невоздержанный при том. Что до меня, то я всегда предпочитал факты метафизики». Надежные, простые и твердые факты. Именно факты и выводы и станут основой этой истории, потому что они стали основой истории моей жизни. Однажды ночью, через год после моей отставки, дочь услышала, как я разговариваю во сне. Она вошла и обнаружила, что я допрашиваю подозреваемого, который уже 20 лет как мертв. «Угол не обтешишь», — говорил я. «Вы же понимаете это, мистер Пирс?» Тот тип расчленил тело своей жены и скормил его по кускам стаи сторожевых псов на складе в Баттери. В моем сне его глаза покраснели от стыда. Он очень сожалел о том, что отнимает у меня время. Помню, я сказал ему, «Если это не вы, то должен быть кто-то другой». В общем, именно тот сон и заставил меня увидеть. От призвания никуда не денешься. Можно спрятаться в гудзонские горы, можно отгородиться книгами, цифрами и тросточками для прогулок. Работа все равно найдет тебя. Я мог бы убежать. Вполне мог убежать чуть глубже в глухие дебри. Честное слово, не понимаю, как позволил уговорить себя и согласился вернуться к работе, Хотя иногда кажется, что все произошло, все это, только ради того, чтобы мы нашли друг друга, он и я. Однако строить догадки и предположения смысла нет. Есть история, которую я собираюсь рассказать, есть жизни, за которые я в ответе. А так как эти жизни во многих отношениях были закрыты для меня, я, где это необходимо, буду уступать место другим рассказчикам, в частности, моему юному другу. Он — истинная душа этой истории, и каждый раз, когда я пытаюсь представить, кто первым прочитает ее, у меня перед глазами сразу встает он. Именно его пальцы скользят по строчкам и колонкам, именно его глаза разбирают мой почерк. «О, я понимаю». Мы не можем выбрать, кто прочтет нас. Поэтому ничего не остается, кроме как утешаться мыслью о незнакомце, еще не родившемся, если я правильно понимаю, который найдет эти записи. И это тебе, мой слушатель, я посвящаю свое повествование. Пожалуй, перечитаю-ка я все еще раз. Последний. «Олдермен Хант, будьте любезны». «Подкиньте ещё, Полина, в огонь. Начнём».